«Ай!» Роксолана, взмахнув руками, отлетела от стола и, соскользнув с табурета, упала на пол. Тут же вскочила, задохнувшись от гнева. «Он меня прогнал! Он меня отпихнул! Ах, паршивец какой!» «Нашла любого?» — ласково спросила старушка. «Этот гад от меня прячется, говорить не хочет». Назад запихнул. Миллионерша схватила Ираиду Соломоновну за руки. «Бабушка, милая, достань мне его! Достань, паршивца, все, что хочешь, проси! Достань, паршивца, этого! Достань мне его душу!» Ну, кори страсти у вас такие, милая! То так и быть, попробую!» Старуха снова взялась за банку. Пошуровала в ней, отбежала к печи, вормоча поднос. Нет, это лень траву добавить надо бна, дабы чары не подпустила, да разрыв траву, чтобы узы порушить. Что-то потерла, посыпала, раздула, пошла по избе, окуривая все ее уголки и наговаривая защитное заклинание. Вернулась к столу. Поставила банку перед Ольгой, сжала амулет крепенькой рукой, поводила над дымом, резко дернула к себе. Девочка ойкнула от неожиданного укола в груди. Старушка обрадовалась. — Вот и попался касатик, выхватили. Травники зеленые, полевики ловкие, домовые крепкие, кикиморы запеченные, рохли подпольные. Бас созываю, дурмоеды мои домашние, подсобить разрыв траве, оборвите нить колдовскую. Она зарычала, потянула амулет к себе. Ольга закричала в голос оттянущего, вязкого холода в груди, в глазах ее помутилось, а когда она стряхнула пелену, бабка, не дыша, валялась на полу. Из разбитого рта на щеку медленно выкатывалась тонкая струйка крови. — Вот тебе и колдовство! — коснулась пальцем уголков своих губ Роксолана. — Травники, рухлики, гиморы — самые простые способы, самые эффективные. — Это ты ее? — спросила девочка. — Я так полагаю, это амулет. Наклонилась над старушкой миллионерша. — Ладно, иди к вертолету, там подожди. Мне тут кое-что сделать надо. — Ага, нашла дурочку. Любой дурак знает, что ведьма перед смертью свой дар кому-то отдает. Я тоже хочу. — В тюрьму ты хочешь? — Хрен тебе, буржуйка, ты меня не покупала. Вот, подавись своим амулетом. Девочка сунула ей кулон. Что хочу, то и делаю. — Нарвешься ты у меня, — предупредил Роксолана. — Сама нарвешься, — отважно возразила Оля. Они немного подождали. Потом миллионерша присела, положила руку бабульке на шею. Пощупала, опустилась на колени, прижала ухо к груди, покачала головой. Дышит, хрипит, но дышит. Иди сюда. — Помоги на бок повернуть, а то кровью захлебнется. — Да? — Да помоги же ты, — повысила голос Роксолана. — Давай, девка, ведьма, каждый стай хочет, только не убивать жизнь из-за этого. Повернутая на бок старушка застонала и стала дышать громче. — И что теперь делать? — спросила Оля. — Даже и не знаю, — потерла виски миллионерша. — Тут глухомань смертная. До ближайшей деревни с дорогой километров десять. А и в той по справочнику три старика в жильцах числится. Дай подумать. Так, грузоподъемность вертушки 230 кило. Во мне примерно 70. в тебе хм, от силы полтинник. Итого 120. Бабулька упитанная, но доста ли дотягивает. Должны взлететь. — Давай, бери под плечи, будем тащить. В больницу повезем. Чего делать-то? — Сейчас. Ольга сгребла со стола оставленные банкноты, осторожно просунула старушке под кофту на грудь, потом закинула ей руку себе на плечо, поднатужилась, поднимая с пола. — Не надорвись! — кинулась ей помогать Роксолана. Вдвоем они довели Ираиду Соломоновну до вертушки, пристроили внутри. Миллионерша подсадила следом за, си... за ведьмой Олю, захлопнула дверцу, побежала машину, села за штурвал, запустила мотор. В этот раз винт раскручивался довольно долго. Однако в какой-то миг Роксолана решилась, толкнула рычаг, и вертушка тяжело поднялась в воздух. Разумеется, искать воздуха. Ближайшую больницу они не стали. Вернувшись прежним маршрутом, Роксолана опустилась не на аэродром, а на асфальтированную площадку возле какого-то богатого коттеджа с персональным бассейном и кучей небольших вспомогательных домиков. Вертолет ждали. Несколько мужчин извлекли Ирейду Соломоновну из кабины, уложили на носилки Увезли по мощенным плиткой дорожкам. Оля увидела это уже сверху. Миллионерша, даже не заглушив мотора, поднялась обратно в воздух сразу, едва захлопнулась дверца кабины. Скользя над самыми макушками деревьев, вертолет помчался к городу. «Темнеет», — буркнула Роксолана, — «как бы жалобу никто не накатал». «А что будет?» «Припрется очередная инспекция в клуб. Будет выносить мозг, листать бумажки и конючить бабло. И ладно, что только бабло, так при них ведь еще и не полетаешь. Разрешений-то нет. Их нужно за три дня получать. А когда этим заниматься? Особенно, если полет срочный. Вот никто никогда вылеты законно и не оформляет». Как назло, на аэродроме еще и света не оказалось. Выйти на него в темноте помог навигатор, но место для посадки он подобрать не мог. К счастью, внизу кто-то догадался включить фары машины, и миллионерша наконец-то смогла пристроить свою вертушку на подсвеченную площадку. «Фух, что думать о лосе сегодня!» облегченно выдохнула девица, щелкая выключателями панели. «Хочу бассейн, массаж и бокал холодного кьяньки». Мнением и состоянием Ольги она традиционно не поинтересовалась. Девочку высадили по дороге возле автобусной остановки. Довести носительницу кулона домой хозяйка даже и не подумала.